14. Десять минут разминки, и они снова сидят за столом в комнате для совещаний. Компания уменьшилась. Остались только сотрудники уголовного розыска — Эйкин, Йоханнесен, Бьоркин, Лоудс и Нильсон. Карнелис Лоудс наклоняется над столом, берет черствый бутерброд, подвигает блюдо дальше, кастрит Нильсон, но та молча качает головой. Пока бутерброды путешествуют вокруг стола, Карен провожает их взглядом, а когда подходит ее черед, презительно скривив губы, рассматривает вялый салат, выглядывающий из-под вспотевших прямоугольников сыра. Пустой желудок и намечающаяся головная боль заставляют ее сдаться. Со вздохом она берет бутерброд и передает блюдо дальше. Все жуют, слушая отчет Карла об их с Карен визите к Харальду Стейну и о его телефонном разговоре с соцработником Стейна Ангелой Новак. «Это новости для Карен. Выходит, все было именно так, как он говорил. Я даже надеяться не смела». «Да, выходит так. Ангела Новак подтверждает, что приехала к Стейну намного позже обычного. Но устричный фестиваль тут ни при чем, как она подчеркнула. Она была у другого пациента», — говорит Карл. «Не у пациента», — вставляет Йоханнесен. «Нынче это называется клиент». «Блин, того, гляди, прикажут, чтобы мы всякую шваль клиентами называли». Невнятно бормочет он, запихивая в рот остатки бутерброда и протягивая руку за следующим. Карл Бьоркин бросает на него сердитый взгляд и продолжает. «Дело в том, что когда Ангела приехала к этому другому клиенту, в 85 женщине, та лежала на полу в спальне. Поскольку старушка пребывала в спутанном сознании и толком ни на что не реагировала, Ангела вызвала скорую и, понятно, была вынуждена дождаться ее, а уж потом отправилась к Харльду Стейну. Карл заглядывает в свои записки. «Я звонил в больницу, Ангела Новак, судя по всему, не лжет. В 9.40 скорая забрала некую Веру Драмстат из ее дома и доставила в отделение интенсивной терапии больницы Тюстед. Похоже, у нее случилось просто временное нарушение мозгового кровообращения. Но, чтобы вы знали, она по-прежнему в больнице под наблюдением». «Она что-нибудь видела?» «В смысле, ангела-новак», — спрашивает Карен, подавляя зевоту и не очень надеясь услышать что-нибудь интересное. «Так и есть». «Да нет ничего, насколько она помнит. Но ведь она была очень расстроена из-за случившегося со старушкой, а вдобавок нервничала, так как опаздывала к Харальду Стейну, знала, что он непременно примется ворчать». «Хорошая работенка», — бурчит Корнелли Слоутс. Зато позднее и она, и старикан вправду слышали автомобиль, который врубил движок и уехал. По словам ангелы Новак, прямо перед началом десятичасовых новостей, продолжает Карл. И она действительно заметила, что мотор чихает и кашляет в точности, как машина ее отца в Польше. Она как раз сварила кофе и помогала Стэйну встать с кровати, поэтому никто из них автомобиль не видел». «Значит, в принципе, это могла быть и совсем другая машина. Может, кто-то проезжал по дороге?» Йоханнисон разводит руками. «В принципе, да», — говорит Карл с нарочитым спокойствием. Но Харольд Стейн уверен, что узнал ее по звуку стартера. Эвальд Йоханнисон кривит рот в скептической усмешке. «В этом старикан уверен. Но пока они там распивали кофе, никто из них не заметил, что у соседки горит. Разве это не чертовски странно?» «Да нет, не особенно», — раздраженно бросает Карл. Брудель ведь сказал, огонь сам быстро потух, вдобавок кухонное окно выходит на другую сторону. Примерно час спустя внимание Харльда Стейна привлек не этот дым, а тот, что шел из трубы. Ему показалось странным, что у Сюзанны топится плита, хотя ее самой явно нет дома, потому он и пошел туда. «Ты что, не слушаешь?» Карл Бьеркин смотрит в потолок и разводит руками, будто ища поддержки высших сил. Йоханнисон порывается отпарировать, но Карен перебивает. «Ладно, оставим это. Карнелис и Астрид нарыли что-нибудь полезное. Эх, передайте-ка сюда эти подошвы и термос тоже». «Увы», — отвечает Астрид Нильсон, «мы опросили всех соседей в радиусе 500 метров от участка Сюзанны Смейт». «Да, вряд ли их много набралось», — бормочет Карен, нажимая на кнопку термоса. В стаканчик льется тонкая светло-коричневая струйка. «Конечно, дома на окраине Лангевика стоят редко, но кроме харльда Стейна мы все же нашли несколько расположенных достаточно близко, чтобы их обитатели могли что-нибудь заметить». «Только если они торчали у своих заборов и глазели на сюзанин дом», — думает Карен. «Она прекрасно знает, о каких домах, — говорит Астрид. Хотя, возможно, гьюдинсоны», — думает она секундой позже. «Им сюзанин дом виден прямо из окна, по крайней мере, со второго этажа». «Ну и как?» Она запивает кусок бутерброда холодным кислым кофе и чувствует, как сводит челюсти. Безрезультатно. «К сожалению, жильцов мы застали только в одном доме. Лаги и Марис Венинг, молодая парочка. По их словам, они проспали до самого обеда, то есть ничего не видели и не слышали. А Гьюденсены, — напоминает Карен. Корнелли слот смотрит на нее с удивлением. «Ты всех в Лангевике знаешь?» «Нет, теперь уже не всех». «Они в отъезде», — мрачно сообщает Тастрид Нильсон. «В Испанию уехали на пару недель, в отпуск, вернуться в следующее воскресенье, как сказали родители Йоханнеса Гудюнсона, с которыми мы связались по телефону. Жаль, семья-то большая. С четырьмя детьми довольно велики шансы, что хоть один из родителей воскресным утром не спит». «Откуда у людей деньги?» — кисло замечает Эвальд Йоханнесен. «Двое взрослых и четверо детишек в гостинице на солнечном испанском пляже. Как по-вашему, во сколько это обходится? И вообще-то детям надо ходить в школу», — добавляет он недовольным тоном. «Юханис Гудинсен, главный инженер, но Ройл», — сухо возражает Карен. «А его жена — владелец аудиторской конторы, так что денег им хватает. А дети маленькие. Старший тот, по-моему, еще в школу не ходит, а самым младшим близнецам всего годик-другой». «Стало быть, ты с ними знакома?» — спрашивает Астрид. «Шапошно», — отвечает Карен и меняет тему. «С какой стати рассказывать, что ее старый школьный приятель Юханис Гуденсон несколько лет кряду заезжал к ней по дороге домой с нефтеразработок? Отношения ни к чему не обязывали, но сексуально удовлетворяли обоих и прекратились, как только родились близнецы. Вероятно, у него больше нет времени», — думает Карен, — «или сил». Слух она произносит. «Есть новости о Сюзаниной машине, Эвальд». Йоханнисон смотрит на нее со скучающей миной. «Тебе не кажется, что я бы уже сказал? Кстати, ты-то сама говорила с шефом». Карен коротко докладывает о визите домой к Юнасу Смейду. Говорит правду, ничего кроме правды, только не всю. Ни слова о ночи во взморье, ни слова о виске и нежелании сотрудничать, Ни слова о том, что он фактически выставил ее под дождь. Она коротко докладывает, что после устричного фестиваля Юна Смейт, оставив машину в центре, пешком добрался до дома и уснул на диване. Далее она, опять же правдиво, излагает его рассказ. Он, мол, проснулся на следующий день от звонка Вига Хеугена, после чего забрал на парковке машину и поехал к дочери, чтобы сообщить о смерти ее матери. С ловкостью, которая удивляет ее самое, она обходит тот факт, что не только автомобиль Юноса, но и он сам заночевал в городе, а домой отправился только утром. За столом вновь повисает тишина. Никто не задает вслух вопрос, может ли кто-нибудь подтвердить слова Юноса. Ни у кого и в мыслях нет, что обеспечить ему алиби, по крайней мере до 20 минут восьмого, может только она, Карен Эйкин Хорнби. С другой стороны, это не имеет значения, — говорит она себе. Вопрос в том, что Юна Смит делал после того, как она ушла из гостиницы.